Он был у обедни. Бьяншон решил выследить Диплена. Он припомнил, в какой именно день и час входил Диплен в церковь святого Сульпиция. Решил через год быть в это же время у церкви, чтобы проверить, явится ли он снова. Если бы Диплен действительно явился, такая периодичность посещений церкви могла бы послужить основанием для научного исследования данного случая, ибо прямого противоречия между мыслью и действием у такого человека существовать не могло. На следующий год, в тот же день и час, Бьеншон, который уже не был ассистентом Диплена, увидел, как кабриолет-хирурга остановился на углу улицы Турнон и улицы пти как его друг вышел из кабриолета и с иезуитской осторожностью, пробираясь вдоль стен домов, направился к церкви, вошел в нее и снова отстоял обедню перед алтарем Богоматери. Это был диплен собственной персоной, главный хирург, в душе атеист игрой случая, богомолец. Положение осложнилось. Упорство знаменитого ученого путало все карты. По уходе Диплена Бьяншон подошел к Резничьему, прибиравшему церковную утварь, и спросил у него, был ли только что ушедший господин постоянным посетителем церкви. «Вот уже двадцать лет, как я здесь служу», — ответил Резничий. «И все время господин Диплен приходил четыре раза в год к этой обедне». Она и служится по его заказу. Обедня, заказанная Дипленом, — подумал, уходя Бьяншон, — это на свой лад стоит тайны непорочного зачатия. А ведь одной этой тайны довольно, чтобы сделать любого врача неверующим». Время шло. Хотя доктор Бьяншон и был другом Диплена, ему никак не удавалось найти удобный случай заговорить с ним об этой особенности его жизни. Обычно они встречались во врачебной или светской обстановке, но в ней невозможно те откровенные беседы наедине, когда друзья, грея ноги у камина и откинувшись головой на спинку кресла, поверяют друг другу свои тайны. Наконец, через семь лет, После революции 1830 года, когда толпа громила архиепископскую резиденцию, когда под влиянием агитации республиканцев она уничтожала золоченые кресты, сверкавшие подобно молниям над необозримым океаном домов, когда улицы владели неверие и мятеж, Бьяншон вновь подглядел, как Диплен входит в церковь святого Сульпиция. Он последовал за ним и стал с ним рядом. Друг его не выразил ни малейшего удивления, не подал ему никакого знака. Они вместе отстояли заказанную Дипленом обедню. «Не откроете ли вы мне причину вашего благочестивого маскарада, друг мой?» спросил Беншон у Диплена, когда они вышли из церкви. «Я трижды заставал вас у обедни, вас. Вы должны раскрыть мне эту тайну». Объяснить мне это явное противоречие между вашими убеждениями и вашим поведением. Вы не верите в Бога и ходите к обедне. Дорогой учитель, будьте любезны ответить. Я похож на многих благочестивцев, которые внешне кажутся глубоко религиозными людьми, а на самом деле столь же атеистичны, как вы и я. И Диплен разразился потоком острот, издеваясь над некоторыми политическими деятелями, наиболее известной из которых представляет собой новейшее издание Мольеровского Тартюфа. «Я спрашиваю вас не об этом», — сказал Беншон. «Я хочу знать, зачем вы пришли сюда и зачем заказали эту обедню». «Ладно, милый друг», — сказал Диплен, — «я на краю могилы». И могу рассказать вам теперь, как я начинал свою жизнь. Беншон и великий человек находились в эту минуту на улице Четырех Ветров, чуть ли не самой отвратительной Парижской улице. Диплен указал Беншону на седьмой этаж одного из тех домов, похожих на обелиск, в который попадаешь по длинному переходу, ведущему от калитки до винтовой лестницы.